Глава двадцать первая. «То есть вы хотите нанять мое судно для проведения учений вашего отряда по абордажу, я правильно понимаю?» Пыхнув табачным дымом, уточнил капитан. «Именно», — ответил я. Владелец малотонажного дирижабля производил впечатление старого морского волка. В смысле воздушного, конечно же. Высок, крепко сложен, окладистая борода с проседью, пожелтевшая у уголков губ, во рту видавшая виды трубка. К слову, дорогая ручная работа, и, скорее всего, владелец ее ценит особо. Регулярное использование лекаря возымело свое действие, и мужчина средних лет выглядит крепким, здоровым и полным сил. Чего не сказать об остальном Черный мундир дорогого сукна Но изрядно поношенный Хотя и без заплат Однако имеется пара пятен От которых не получилось избавиться Под стать капитану выглядит и его тур Некогда гордый красавец Имел потрепанный вид Обшивка в заплатах Краска выцвела Потрескались и местами облупились гондолы паровых машин В масляных подтеках В районе котлов наблюдаются следы накипи Капоты разбухли Судну требовался капитальный ремонт. Ну и что сказать, и дирижабль, и его владелец переживают не лучшие времена. И насколько мне было известно, Казанов Савва Юрьевич в настоящий момент испытывал серьезные затруднения в средствах. Денег не хватало для проведения даже планового обслуживания, чего уж говорить о капитальном ремонте». Некогда дела у Казанова шли хорошо, а потом его дирижабль попал в шторм, едва избежав гибели, но лишившись всего груза. Будто мало этого, так по возвращении в строй он подвергся нападению разбойников и вновь потеря груза вкупе с необходимостью ремонта. Грузоотправители не любят иметь дело с неудачниками, как, впрочем, и страховые компании. А потому о выгодных заказах можно было позабыть. Дальше год от года только хуже». «Хотите промышлять на караванных путях?» С явной неприязнью поинтересовался капитан. «Еще бы. Ведь его уже брали на обордаж, и обошлось ему это куда дороже просто потери груза и судовой кассы. Можно сказать, жизнь пошла под откос. Так что никаких причин относиться доброжелательно к тому, кто собирается практиковать захват судов. Савва Юрьевич, у вас нет денег даже на текущее техническое обслуживание. Кредит вам не получить... Вкладываться в вашего тура никто и не подумает. Вам повезло успеть выплатить банку все до копейки до того, как у вас началась полоса неудач. И с тех пор вы едва сводите концы с концами. Я же предлагаю вам недельный фрахт при солидном вознаграждении, что позволит произвести не капитальный, но вдумчивый текущий ремонт. Принципы это хорошо, но они не прокормят и не позволят остаться на плаву. К тому же, в случае вашего отказа найдется другой – «Вы первый, к кому я обратился, но не последний в ряду». Казанов задумался. «Он ненавидел приватиров, но этот мальчишка прав, деньги ему сейчас очень нужны». «Хорошо, опустим это», — скрипя сердце уступил он. «Прошу, это договор найма. Ознакомьтесь с ним внимательно. Там есть пункты о неразглашении и серьезные штрафные санкции за распространение сведений о моем отряде». «Договоры о сохранении тайны должны будут подписать и все члены вашего экипажа». «Вижу. Ого. Да вы не мелочитесь», – вздернул он брови, увидев размеры штрафов. «Зато и срок не так велик. Всего-то один год». Дальше скрывать не имело смысла. Газеты уже трубят о моем отряде, спланировавшем на стены тюрьмы подобно летучим мышам. Правда, свидетели не видели подробностей, а потому разработки начнутся с нуля». Затем последует наработка опыта и тактических приемов, на что потребуется время, мы же используем стандартные заготовки по зачистке помещений, но это в других мирах, а здесь это настоящее откровение, и экипаж Тура будет наблюдать все в деталях, а мне хотелось бы сохранить за собой некоторую фору. «В конце концов, от вас всего-то и требуется, что держать язык за зубами, это ведь не сложно», – развел я руками. Казанов несколько секунд всматривался в меня, после чего недовольно хмыкнул и, взяв в руки листы с отпечатанным договором, начал вдумчиво его изучать. Через пять минут он вздохнул и поставил свою подпись. «Ну и как все прошло?» — встретил меня утра Покурасов. «Завтра первая тренировка, а у тебя?» — направляясь к арендованному локомобилю, поинтересовался я. «Худо дело. В смысле, покушавшиеся на вас от ответа не уйдут». Но предъявить что-либо вашему дядюшке или его начальнику стража не получится. Двоих стражников обрабатывали из-под воль, и они уверены в том, что это их собственная инициатива. Месть за убитых вами брата и друга. Убитых мною? Замерев у открытой двери, удивился я. Ночное посещение усадьбы Демидовых и последующая перестрелка. Вы не в курсе, что имелись окончательно погибшие? Ах это, понял я и сел за руль. Да, местные авто грубые и неудобны в управлении, но мне нравилось их водить. Не отпускало ощущение, что я на каком-то ретро-аттракционе, как, впрочем, и сама жизнь, словно погружение в винтажную обстановку. Я наслаждался каждым мгновением, ощущением своего тела, вкусом еды, близостью женщин и многого-многого другого, что, собственно, и зовется жизнью. Но при этом меня все же не отпускало ощущение нереальности происходящего». Повинуясь моему, знаку охрана перебралась в локомобиль, на котором прибыл Курасов, и где за рулем сидел его помощник Борщев. С нами осталась только Настя, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. К слову, мы с ней рулим по очереди, так как стараемся не расставаться, страхуя друг друга. Она своим владением силы, я боевыми навыками, в чем многим могу дать фору. «Жаль, что в прошлый раз вы отпустили Хорошева, просто передав привет дядюшке». Устроившись сзади, продолжил Курасов. «Вот уж кого можно было бы порасспросить». Ковалев сделал из этого соответствующие выводы и стал действовать тоньше. «Разговоры товарищей в узком кругу, намеки, предположения на тему «А что, если бы...» «Обронённые вскользь сведения о достаточно регулярно посещаемых вами местах», «Байки о том, как можно приобрести оружие и амулеты, запрещенные к обороту», «Утверждение, что великий князь никогда и ни за что не выдаст своих людей...» «В результате всех этих манипуляций двое стражников приняли решение вас устранить, воспользовавшись буквально вложенным в их головы планом. И если бы не случайность, непременно в этом преуспели бы». «То есть привлечь к ответу получится только этих двоих?» – спросил я. «Вынужден признать, что Ковалев обошел меня этой сложной многоходовкой». «У нас даже не косвенные улики против него, а лишь понимание, откуда исходит опасность. Что не является доказательством покушения на вас?» «Ну что сказать? Молодец, Ковалев!» – хмыкнул я, выворачивая руль на перекрестке. «Федор Максимович, а почему тебе все же не ответить дяде его же монетой?» – удивилась Настя. «Я тебе говорил, что это дело размотают и меня возьмут под белые рученьки. Шансов, что мне удастся выйти сухим из воды, нет». «Не веришь мне?» – спроси Вадима Альбертовича. Федор Максимович прав, Анастасия Ильинична. Одно дело – привлечь к ответу великого князя или кого-то из его близкого окружения, на стороне которых закон. И совсем другое – обыкновенного мещанина. В живых Фёдора Максимовича начала было Бирюкова. «Кровь, конечно, имеет значение, но не в данном случае и не на занимаемой им ступени», – перебил ее Курасов. «Какие будут предложения?» – поинтересовался я. «Пока быть максимально осторожным и непредсказуемым». «Еще недавно вы утверждали обратное». «Как показывает практика, я ошибался, вынужден был признать безопасник». «Как скажете, Вадим Альбертович, теперь буду стараться избегать предсказуемости», – кивнув, согласился я. К тренировкам, как и планировали, приступили на следующий день. Тур, пополнивший топливо за мой счет, поднялся в небо и набрал крейсерскую скорость. А в догонку ему устремился наш альбатрос с моим отрядом на борту. «Я могу с уверенностью утверждать, что в зачистке помещений равных нам в этом мире нет. Так что в самом штурме у меня никаких сомнений. Тут главное попасть на борт. И именно высадку на движущийся дирижабль мы и отрабатывали». Тот плывет по небу плавно и величаво, без внезапных маневров ввиду невозможности этого. Однако имеет при этом скорость порядка 130 верст в час. На эту громаду мало приземлиться под огнем, на ней следовало еще и удержаться, отразив возможную контратаку. А у комбинезона крыла, если что, парусность, закачаешься. Мне и Насте для отработки высадки и наработки необходимых навыков хватило одного дня, за который мы успели десантироваться пять раз. Мне в помощь моя абсолютная память у Насти чуть ее развита так, что никакой мой опыт и вбитые в подкорку рефлексы рядом не стояли. Отказываться от участия в абордаже одаренной я и не думал, причем традиционно она будет работать в паре со мной. Вот такой я прагматичный эгоист. С другой стороны, силком ее никто не тянет, она и сама не прочь подраться, хотя об этом уже говорилось. «Все верно. Я решил взять дирижабльную абордаж. Вообще-то рановато, конечно, лучше бы не спешить, чтобы парни поднабрались опыта побольше. Но вот не нравится мне, что из-за меня у кого-то могут случиться неприятности. Зная о реакции Пшеков на мое нападение на бытгоческую тюрьму, то действовал бы иначе. Но вышло так, как вышло, поэтому пришлось пересмотреть свои планы и ускориться. Имея воздушное судно, я, как та улитка, стану носить свой домик с собой. Это Эдакий воздушный кочевник. Однако, прежде чем что-либо предпринимать, следовало навестить боярина Каменца и расставить все точки над «и». Заодно пробежаться по уже знакомым мастерским на разных островах, дабы заказать детали еще на пять пулеметов. Снимать сальбатросы или дрозда, и уж тем более отдавать пользуемые в отряде, я и не подумаю. Тут вопрос всего-то нескольких дней – а время у меня было. Добиться аудиенции у боярина Каменца оказалось не так, чтобы и просто. Олег Игнатьевич не видел ни единой причины для нашей встречи. Он ведь знает, кто я, а отступники не в чести даже у безродных, что уж говорить об аристократии. И уж тем паче, учитывая то, что именно я навлек на его голову эти проблемы. Впрочем, проблемы ли? Стариков женщин и детей тихой сапой уже переправляют на неприметный необитаемый островок, чтобы они там сидели тише воды ниже травы. На Доброходске же понемногу доставляют боярских дружинников и дополнительное вооружение. Эскадрилью вновь восполнили и на этот раз новыми машинами. Но опять же тайком, чтобы никто не догадался о готовящейся встрече. «Если же судить по моему прошлому опыту знакомства с дружинниками Цышковского, экипированы они на славу, и трофеи должны будут обломиться знатные. Эдак порубежники и сам Боярин еще и в прибытке окажутся. Хотя последний уже в плюсе. Истребители ему выдали польготному кредитованию в Царском банке, а такое счастье обламывается не каждому». «А зачем нам заключать договор?» – искренне удивился Боярин. 35-летний мужчина крепкого сложения, гладко выбрит, волевой подбородок и открытый твердый взгляд – харизматичный тип, нечего сказать. Вот прям бери и на агитационный плакат. Такому достаточно взглянуть в глаза и сказать «Вперед!» Дружинники за ним в огонь и в воду пойдут. Да и сам он не из трусливого десятка. К слову, в прошлое нападение лично участвовал в воздушном бою. И хотя дрался на старой машине, сбил один из польских истребителей – Правда, и его ссадили с неба. Успел покинуть машину и приземлиться с помощью амулета. Хорошо, хоть мимо суши не пролетел, а то на боярском столе уже сидел бы его малолетний сын. «На заставу собираются напасть, и нам предстоит принять участие в бою. Без договора это будет незаконно, а мы не разбойная ватага», – ответил на его вопрос я. Согласно уставу гильдии, в случае нападения на населенный пункт, в котором находится отряд наемников, они мобилизуются и пополняют ряды обороняющихся. Вы упускаете одну маленькую деталь, боярин. Данный пункт устава гильдии работает в случае внезапного нападения. В нашем же случае мы имеем планомерную подготовку к отражению. Соответственно, необходим договор найма. У тебя уже есть уговор с порубежниками. На словах. Встреться с куренным и подпишите договор. Учитывая наши взаимоотношения с Заставскими, мне это было бы проще всего. Вот только по факту операция проводится под вашим непосредственным командованием, с привлечением боярской дружины, а значит и договор должен быть с вами. То есть наворотил дел, а теперь желаешь, чтобы тебе за твои же проделки еще и заплатили? Ну ты наглец. Не совсем так. Договор необходим, причем не фиктивный, дабы обезопасить мой отряд с юридической стороны. Я вставлю в него пункт о получении от вас предоплаты за службу в течение месяца и уплачу полагающиеся налоги. Ваше казна не понесет никаких убытков. При таких раскладах и волки будут сыты, и овцы целы. Ладно, черт с тобой, забираю управляющего и отправляйтесь в Минск. Надеюсь, к исходу дня управитесь. Наконец, решил каменец имея в виду наличие у меня воздушного транспорта. Да, времени достанет. Но что касаемо договора, не мешало бы вам с ним для начала ознакомиться, боярин? А что там не так? Разве он не стандартный? Как я уже говорил, там будут дополнительные пункты. Первый о предоплате. Второй о том, что драться мой отряд будет самостоятельно, а не в боевых порядках дружины. Это еще что за новости? Опешил от подобной наглости боярин. «Уверяю вас, что наши действия пойдут только во благо обороны заставы». «Нет», – безапелляционно заявил Каменец. «В таком случае ни о каком договоре не может быть и речи, и я уведу своих людей». «Что ж, тебе не впервые отступаться», – хмыкнул боярин. «Мой отказ от наследства и великокняжеского стола тут ни при чем. Мои бойцы могут и в атаку пойти, но нападение на тюрьму показало, что мы способны на большее, разве не так?» Не лучше ли использовать наши сильные стороны, а не загонять в строй, как простых солдат? Планами не поделишься? Простите, боярин, скажу одно, толк от нас будет. А чтобы компенсировать наше отсутствие, я подарю порубежникам пять пулеметов. Думаю, вы о них уже слышали? Слышал. Глаза каменца тут же заблестели от желания заполучить вожделенную игрушку. Но чего порубежникам? «Ну, мы вроде бы собираемся оборонять их заставу». «Так и есть. И все твои картечницы... Ну, эти пулеметы... Будут участвовать в деле. Но передашь ты их моей дружине». «Как скажете, боярин. И не подумал я возражать». «Пусть забирает. Заставским я потом еще подгоню. Благо, все одно буду заказывать. Просто сейчас не хотелось выгребать из кубышки все подчистую». Вот при таком заказе в сторонних мастерских себестоимость пулемета составляла две рублей. Не такая уж и мелочь. Даже для меня, тем более учитывая то обстоятельство, что сейчас все мои прибыли рассасывались по текущим потребностям. Из усадьбы я вышел вместе с управляющим боярина. Не мотаться же для подписания договора лично к Минцу. Вот и отправил его вместо себя. Настя знала о моих планах поэтому уже устроилась в гостинице, так что дрозд в полном моем распоряжении. Дмитрий IV поднялся из-за стола и, потянувшись, встряхнулся как матерый котяра. Целый день просидел за бумагами, затек совсем. И так изо дня в день. Надо бы покататься верхом или вовсе поохотиться, чтобы проветриться, а то в голове одна сплошная мешанина. От частных проектов, привлекших его внимание, до большой политики. Он подошел к окну и взглянул на заснеженный двор. Оттепель сменилась сменилось похолоданием, но сейчас не так уж и морозно. Ветра нет, а потому снег падал крупными хлопьями, кружась в свете газовых фонарей и уже покрыв землю изрядным белым покрывалом. Красота! Верховая прогулка, охота – это все может быть только завтра – А вот погулять в такую шикарную погоду по парку можно прямо сейчас. Решено, дела в сторону, зайдет за супругой и гулять. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошел Наумов. Командир отдельного корпуса жандармов имел право входить к государю без доклада, а потому и на аудиенцию никогда не записывался. Впрочем, он не злоупотреблял этим, и коль скоро пришел, значит на то есть причины. Здравия, государь! И тебе поздоровал, Даниил Андреевич. С чем пожаловал? Опускаясь на стул с высокой резной спинкой и указывая на место у приставного столика, поинтересовался царь. Знаешь, государь, я все же предлагаю упрятать этого сорванца в камеру за крепким замком, это к нам проблем будет куда меньше. Ты о Горине? О нем. Учудить такое. Хорошо, хоть польский король еще меньше желает войны, чем мы. То есть? Война откладывается, государь. Теперь это уже совершенно точно. Остается только, чтобы пограничный конфликт не перерос в нечто большее. Уверен, что боярин-коменец не обратится за помощью к великому князю Менскому. Теперь абсолютно. Он готов смириться с возможной потерей Доброходского. Упоминание о кое-каких моментах вызвало свое действие. Но надеюсь, что кроме кнута ты предложил ему и пряник? Хотелось бы, чтобы он все же отправил непрошенных гостей в освояси. Заодно покажем нашим противникам, что нас лучше не задевать, даже когда речь идет о такой малости, как Доброходский. Он уже получил предостаточно. Эскадрильи из шести современных истребителей по льготному кредиту Царского банка, да еще и застрахованные казной. Плюс вооружение, боеприпасы и снаряжение. Добавь полную компенсацию налогов за год и 10% за последующие 5%. Задумавшись на секунду, решил царь. «Не слишком, государь?» «Он должен зубами вцепиться в этот каменистый островок. Для этого выгода должна оправдать его усилия. А придется ему тяжко». «Это да, ничего общего с прошлогодним налетом. Я все сделаю, государь. Разреши идти?» «Иди, Даниил Андреевич». Дмитрий проводил взглядом генерал-лейтенанта и нахмурился, вновь погружаясь в тяжкие думы о внешней политике. И тут же встряхнулся. «Нет. Определенно нужно проветриться. Сейчас же к жене и гулять в парк. Потом попьют вместе чаю и займутся чем-то совершенно отвлеченным и приятным. А вся эта политика... завтра. Ему нужна свежая голова. Так что да, все завтра».